Глава четырнадцатая Адель Моррис занимала небольшой кабинет на верхнем этаже материнского корабля с крошечным окошком, похожим на иллюминатор. Даже в хорошую погоду ей приходилось зажигать свет. За годы работы она украсила стены рисунками, которые дарили ей дети зимних клиентов, изредка как секретарю, хотя она с ними практически не общалась, или она сама подбирала их, брошенные на игровом столе в одном из ресторанов или в номерах. Все знали, что Адель коллекционирует детские рисунки, и сотрудники приносили их, если находили. В этих рисунках было что-то завораживающее, что-то большее, чем их прямолинейный, ничем не приукрашенный эстетизм. Мир, каким его видят дети, беспритворство и лицемерие. Именно для этого и нужны их рисунки. Интересно, они их потеряли? Забыли? Оставили нарочно? Бросили? Адель могла разглядывать их часами, один за другим, удивляясь, ища ответ в увиденном. Снеговик с непомерно большими руками и почти хищной улыбкой. Семья, в которой каждому отводится его собственный яркий цвет, за исключением отца, мелкая, неизменно темная фигурка. Лыжники, летящие над пропастью на огромной скорости. Или даже изображение Валькариоса глазами семи или восьмилетней девочки, причем в целом очень близкое к реальности. Адель коллекционировала рисунки. Они стопками лежали в трех шкафах напротив двери в кабинет. И ей доставляло огромное удовольствие, по крайней мере, при каждой смене времени года, рыться в них, выбирая, какие повесить на стену, а какие убрать на хранение. Она как раз сортировала свою подборку окончания весеннего сезона, в этом году опережая график, когда в дверь постучал Юго. «Здравствуйте», — сказал он, — «утром я нашел под дверью записку с просьбой зайти к вам в конце дня. А, вы Юго». «Да-да, проходите, проходите, садитесь. Приятно познакомиться. Я Адель, секретарь Филиппа». У нее была внушающая доверие внешность. Если вдуматься, она очень походила на мать семейства Фишера из фильма «Шесть футов под землей». Тоже удлиненное миловидное лицо, нежный взгляд голубых глаз и ореол рыжеватых волос. «Я хотела встретиться с вами, чтобы вы подписали контракт. Давно пора, мы с вами уже нарушили положенный порядок». Юго сел напротив, пораженными рядами наивных и красочных рисунков, заменявших обои. «Обычно», — продолжала Адель, — «мы ведем дела очень строго, но я не знаю, что произошло. Филипп должен был отдать вам документы сразу, как вы приехали, но я просто не могу их найти». Она энергично вскочила и, как заводная, принялась рыться в стоящем рядом со столом секретаре. «Вы уже обосновались?» «Юго», — она быстро обернулась к нему, — «вы не возражаете, если я буду называть вас Юго, хорошо?» «Как вы думаете, вам у нас понравится?» «Нужно быть очень уж придирчивым, чтобы жаловаться». «О, вы знаете, это не всем подходит. Изоляция, излишне тесное соседство». «Я бы не назвал горнолыжный курорт на 15 человек излишне тесным», заметил молодой человек. «Совершенно верно. Со временем, знаете ли, ко всему привыкаешь. Мне он уже не кажется особо просторным. Она открывала ящики и с профессиональной скоростью просматривала их содержимое». «Вы давно здесь?» — осмелился спросить он. — Достаточно долго, чтобы потерять счет времени. Глаза его загорелись любопытством. В таком месте должно быть случается много интересного. Вы, наверное, можете поделиться кучей историй. Адель прекратила поиски, подняла голову и задумалась. — Наверное. — Только рассказчик из меня никудышний. Филипп это умеет гораздо лучше. Куда же, черт подери, подевались эти контракты? Они же попадались мне только вчера. Она что-то вспомнила, щелкнула пальцами и распахнула дверь, за которой находился еще один более просторный кабинет. По всей видимости, директорский. Адель схватила стопку бумаг, лежащих на столе, послюнявила большой палец и стала перебирать страницы. Он всегда путает контракты с документами, относящимися к текущим делам, поэтому и забыл вернуть их в четверг вечером. Его сразу обратил внимание... На афише Люцена строфа в старинной раме. Именно так представляли иллюзионистов в начале XX века. Полный рост, приглушенные краски, никаких фотографий, только рисунки. Строфа был изображен в черном костюме, в ракурсе снизу, чтобы казаться внушительнее. Одна рука обращена к зрителям, проницательный взгляд, подчеркнутый гримом глаз. Даже в рекламном тексте явно чувствовался перебор. Зрелище невозможного исторгнет из вас вопль изумления. — Вот они! — торжествующе произнесла Адель, размахивая стопкой бумаг. Воспользовавшись паузой, Юго указал на афишу. — Очень красиво. Афиша? Вы знаете, кто это? Кто ж не знает, строфа? Адель не могла скрыть удивление. — Ваше поколение? Я думал, о нем все забыли. Он остается легендой. Адель уже не скрывала замешательства. «Ну да. Вот что, поговорите как-нибудь об этом с Филиппом. Он многое знает. Вообще-то, по правилам я рекомендовала бы вам внимательно прочитать все документы, но поскольку они должны были быть подписаны еще до того, как вы приступили к работе, лучше не затягивать». Она положила перед ним три отпечатанные на принтере копии и ручку. И спросила, «Может быть, вы хотите взять их с собой и внимательно изучить? В таком случае верните их мне как можно скорее». Мы так уже опоздали. Нет, не стоит. Его просмотрел каждую страницу, не тратя времени на расшифровку юридической абракадабры, за исключением пункта, касающегося заработной платы. Вроде бы все было в порядке. И он поставил в конце документа свою подпись. «Прекрасно», — воскликнул Адель, — «вы официально стали нашим». «Я страшно рада. Вам что-нибудь нужно?» «Нет», — Лили уже провела экскурсию по большинству помещений, И даже принесла корзину продуктов для вновь прибывшего. Чтобы в первые дни я вообще ничего не покупал. Лили просто клад. Побольше бы таких, как она. Вы можете делать здесь все, что вам заблагорассудится, но на нее губу не раскатывайте, понятно? его это замечание показалось странным, почти неуместным. Если он мужчина, то непременно должен быть сердцеедом. Эх, знала бы она, в каком состоянии находится. Мое бедное сердце. На этот счет можете быть уверены. Беспокоиться не о чем. Он взял свой экземпляр контракта и направился к двери. Адель продолжала безумно укутараторить. В этой девушке столько жизнелюбия, она просто прелесть. Я думаю, в этом году у нас подобралась неплохая команда. Не собираюсь никого нахваливать, но Аксель, айтишник, просто очаровательен. Джина произвела на меня очень хорошее впечатление, а теперь еще и вы, она доверительно наклонилась к нему. Знаете, как вас прозвали до вашего приезда? Актер. Из-за внешности. И вашего резюме». Юго глубоко вздохнул. Этого он от нее никак не ожидал. «Думаю, мне больше нравится, когда меня дразнит хамелеоном. Только не говорите старине Макса, а то он упадет в обморок. Мне кажется, актер вам очень подходит. Это придумала Лили». Лили участвовала в обсуждении моей кандидатуры. Адель поняла, что сболтнула лишнее и помрачнела. «Только не говорите ей, что я вам рассказала, ладно?» — Да, прежде чем выбрать человека, который будет жить с нами бок о бок в течение пяти месяцев, мы иногда спрашиваем мнение остальных. Это совершенно нормально, ведь так? Они заинтересованы не меньше, а, возможно, даже больше нашего. В знак молчания Его приложил палец к губам. Его такой подход не шокировал. На самом деле ему было совершенно плевать. Да и вообще этот разговор ему уже надоел. У него на уме было только одно — получить информацию о строфах. А Адель, когда они коснулись этой темы, сделалась не слишком разговорчивой. Ему вдруг захотелось зайти с другой стороны. Я тут на днях в лесу наткнулся на скелеты животных. Их было чертовски много. Целое кладбище. «Какой ужас!» Я подумал, может, кто-то из сезонных рабочих постарался. Или кто-то забавлялся с трупами животных. Только этого нам не хватало. «Нет!» Даже мертвые эти несчастные создания заслуживают хотя бы толику уважения. У нас никто бы так не поступил. А вот лисы... Филипп говорит, что в наших корях водятся и волки. Так что не рассказывайте ему. Иначе он на этом зациклится. Она явно впервые слышала про гирлянды из костей. Слишком уж искренне отреагировала. Ничего нового Юго не узнал. В любом случае, спасибо, Адель. Пожалуйста, его Еще раз... «Добро пожаловать в Алькариос! Да, и если в ближайшие несколько недель вам попадутся какие-то детские рисунки, будьте добры, отдайте их мне. Что может быть невиннее, чем ребячья мазня?»